Она смотрит вслед Вики, а когда та добегает до предпоследнего окна в коридоре, резко дергает головой. Вика падает, ударяясь боком о стену, потом криво поднимается и ковыляет вперед. Снова падает, на этот раз животом, не пытаясь даже подставить руки. Слышно, как квакает ее тело, плоско ударившись в пол. Боря Савин корчится у стены, упоротый ударом шила в бок. Возле него приседает Коля Егубов. И несколько раз с размаху бьет Борю с глухим звуком напильником по голове. Залившись кровью и потыкавшись в стену, Боря затихает. К Марии подтаскивают хнычущую Шуру Равкину. Лицо ее разорвано ногтями девочек. Мария осторожно проводит указательным пальцем по лицу Шуры. Оно нежно от ужаса, как бледные лепестки цветов. Кто-то сильно бьет Равкину сзади шилом в спину. Так сильно, что девочка дергается и вскрикивает от боли. Еще и еще раз, как протыкаемая иглой заводная кукла. Схватив ее за волосы, Витя Полушаев наносит ей сверху удар клещами по голове. Удар вырывает Равкину из держащих ее рук, и она валится на пол. «Попов, пойди притащи Лиховцеву», — велит Мария, — «а этих уберите в класс». Подойдя к лежащей на полу Вике, Попов хватает ее за руку и тащит по мастике к Марии. Парализованные ноги Вики волочатся по полу. «Ну что?» убежала – убежала, – спрашивает Мария, глядя в карие, расширенные от ужаса глаза. «Маришечка!» – шепчет Вика непослушными губами. «Пощади меня, Маришечка!» Все видят, что Вика сильно дрожит и чувствует запах мочи. «Встань!» – говорит ей Мария. «Смотри мне в глаза. Отпусти ее, Попов!» Вика с трудом встает. Видно, что внутри у нее болит от ударов об пол, но она старается стоять прямо. Из глаз ее текут слезы, и она опускает лицо, даже теперь стыдясь своего плача. «Смотри мне в глаза!» — ласково повторяет Мария. Вика вытирает слезы и смотрит Марии в глаза. Новые слезы сразу выступают на месте вытертых. Она снова оттирает их, губы ее дергаются от судорог плача. Рука Вики застывает у щеки, и слезы уже свободно бегут из глаз по щекам девочки. Она не вытирает их, только смотрит на Марию. Потом Вика как-то странно подается назад и падает, раскинув руки. Изо рта ее на лету выплескивается алой лентой кровь. Ее тело ударяется в пол и остается неподвижно лежать. «Вы видели, как я убила ее?» — говорит Мария, поворачиваясь к одноклассникам. «Я затопила ей кровью мозги. Это мой любимый способ». Она вздыхает и смотрит на потолок. Гена Пестов будет охранять детей в спортивном зале. Детей не бить, они нам еще понадобятся. Все трупы с этого этажа сбросят через окно во двор».